Но ведь он дал клятву, и перед ним грозным призраком маячило всенародное проклятие, а срок подходил к концу. И кто знает, когда он опять увидится с королем, надо говорить. Он заговорил. Альфонсо слушал и злился. Вот когда хитрец показал свое настоящее лицо. Ты же только что уверял меня, что хочешь помочь мне начать священную войну, — сказал он. А теперь требуешь, чтобы я впустил к себе в страну твоих евреев. Так вот, скажу тебе напрямик, в твое лисье лицо, ты хочешь помешать моей войне. Ты все делаешь, чтобы ей помешать. Ты хочешь помешать мне сговориться с арагонским вертопрахом. Ты разжигаешь во мне вражду против Арагона, а твой почтенный родич разжигает вражду Арагона против меня. Вы шныряете, подзуживаете, лжете, как истые еврейские торгаши и ростовщики. Король не повышал голоса, он говорил тихо, отчего его слова звучали еще более грозно. Мне все-таки не следовало говорить... — думал И Иегуда, — но мне надо было заговорить. Я дал клятву небесам, ее нельзя взять назад. — Ты несправедливо оскорбляешь меня и моего родича, государь, — храбро сказал он вслух. — Мы делаем все, что в наших силах. Правда, силы-то наши невелики. И еще смелее добавил. — Я знаю! Кто может достичь большего? Королева, твоя супруга. Она умнее нас всех. Пойди к ней. Попроси ее склонить августейшего дона Педро к примирению. Король шагал из угла в угол. — Ты очень дерзок, сеньор Искривано, — бросил он Иегуди. Сквозь приглушенный голос явно прорывалась ярость. А Иегуда, очертя голову, продолжал свою дерзкую речь. «Но даже твоей августейшей супруге потребуется несколько месяцев, чтобы добиться примирения. Не гневайся на меня. Но мне, по моему низкому купеческому разумению, невдомек, почему бы не воспользоваться этими месяцами и не привлечь к нам франкских беженцев. У них у всех есть головы и руки» которые могут принести большую пользу. Земли твои, государь, все еще опустошены нескончаемыми войнами. Так обеспечить же за собой этих ценных поселенцев. Прошу тебя, государь, не отмахивайся так легко от моих разумных доводов. Обдумай, взвесь их. Дону Альфонсу очень хотелось покончить с этим неприятным разговором, Возможно, что еврей прав, даже наверняка он прав, и король уже готов был согласиться, но тут же спохватился. Смелость придают еврею не веские основания, а нечто совсем иное. — Может, твои доводы и верны, — сердито сказал он, — но на них найдутся и не менее верные возражения, ты знаешь, какие. И Ягуда попытался противоречить, но альфонса не дал ему слова вымолвить. — Не желаю больше ничего об этом слышать! — яростно выкрикнул он. Однако, увидев бледное страдальческое лицо еврея и вспомнив, что дочь человека с таким лицом, его любимая, он торопливо добавил, — Не обижайся, я обдумаю все. Не только возражения, но и твои доводы. И с той же натянутой веселостью закончил. И как ты меня ублаготворил, я тоже не забуду. На этом они расстались. Король весьма милостиво, еврей с притворным смирением и притворным спокойствием, оба с затаённым недоверием. Глава 3. Ракель все это время ломала голову, чем объяснить, что Альфонсо оставил ее одну на целую долгую неделю и даже дольше. Смутные страхи терзали ее.